Глава четвертая. Семейные связи. Сфакс, Тунис, Северная Африка. На свое 18-летие Джульетта Дворецкий попросила подарить ей, что и было сделано, настоящее кимоно для занятий дзюдо, два утяжеленных метательных ножа и видеокассету с записью последнего чемпионата мира по боям без правил. Интересы обычных девушек лежат в несколько иных областях, но Джульетта Дворецкий была очень даже необычной девушкой. Прямо скажем, Джульетта была девушкой поистине выдающейся. Например, она могла попасть в центр движущейся мишени практически из любого оружия на ваш выбор, а боевые искусства предпочитала встречам с подружками. Конечно, боевым искусством и стрельбе она училась вовсе не по видеокассетам. Обучение Джульетты началось, когда ей только-только исполнилось 4 годика. После детского сада Дворецкий отводил свою младшую сестренку в спортивный зал родового поместья Фаулов, где я обучал ее различным восточным единоборствам. К восьми годам Джульетта получила черные пояса в семи видах боевых искусств, а к одиннадцати годам вообще перестали пускать ее на татами, поскольку и так было ясно, кто победит. Согласно традиции, все дворецки мужского пола, как только им исполнялось 10 лет, отправлялись в знаменитую охранную академию, принадлежащую мадам Ко. В течение всей учебы 6 месяцев в году они проводили рядом с мадам Ко, осваивая ремесло телохранителя, а вторые шесть месяцев охраняли второстепенных государственных и частных лиц. Дворецкие женского пола, как правило, поступали компаньонками в состоятельной семьи. Джульетта, однако, решила совместить обе роли. Будучи компаньонкой Ангелины Фаул, она наравне с мужчинами полгода проводила в лагере мадам Ко. Именно Джульетта стала первой женщиной семейства Дворецки, принятой в охранную академию, и пятой женщиной, сдавшей тамошний экзамен по физической подготовке. Каждые пять лет Академия Мадам Ко меняла страну своего пребывания. К примеру, Дворецкий учился в Израиле и Швейцарии, а его младшая сестра осваивала науку телохранителя в Японии, в районе Нагорья Уцугу-Сигахара. Общежитие Мадам Ко резко отличалось от шикарных комнат особняка фаулов. В Японии Джульетта спала на соломенной циновке, из вещей у нее были только два костюма из грубой хлопчатобумажной бумажной ткани, а питалась она рисом, рыбой и белковыми коктейлями. День в академии начинался в половине шестого утра. Поднявшись с постели и сделав зарядку, Джульетта и другие ученики пробегали 4 мили до ближайшей реки, где голыми руками ловили рыбу. После этого они жарили улов на костре, преподносили завтрак сенсею и, привязав к спинам двадцатигаллонные бочки, поднимались до нижней границы снегов. Заполнив бочки снегом, ученики скатывали их в лагерь, а затем месили снег голыми ногами, превращая его в воду, чтобы их сенсей мог принять ванну. Ну а дальше... Дальше начинались настоящие занятия. Необходимо отметить, что будущих телохранителей учили не только самообороне, но и специальной борьбе под названием «Костапа», которую разработала сама мадамко. и которая была направлена прежде всего на защиту патрона. Среди многих других предметов ученики Академии изучали современные виды оружия, информационные технологии и всевозможные методики ведения переговоров с целью освобождения заложников. К 18 дню рождения Джульетта с завязанными глазами разбирала и собирала 90% выпускаемых в мире автоматов и пистолетов, умела управлять любым транспортным средством и могла полностью преобразиться меньше, чем за 4 минуты. Она была способна остаться незаметной в любой толпе, и это несмотря на свою потрясающую внешность, которой Джульетта была обязана смешению европейских и азиатских генов. В общем и целом, старший брат мог с полным правом гордиться ею. Последним этапом обучения была имитация боевой ситуации в незнакомой среде. И если Джульетта пройдет это испытание, мадам Кон ничего не останется, кроме как нанести на ее плечо татуировку в виде синего бриллианта. Татуировка, идентичная той, что уже красовалась на плече дворецки, символизировала не только исключительную физическую силу выпускника, но и многогранность его, или ее, подготовки. В кругах телохранителей человек с подобной татуировкой не нуждался ни в каких дополнительных рекомендациях. Для последнего испытания Джульетты Мадам Ко выбрала тунисский город Сфакс. Джульетте предстояло провести патроны через шумную городскую Медину, так в Тунисе называли базар. Обычно телохранитель советовал патрону избегать столь людных мест, но мадам Ко весьма логично заметила, что патроны редко слушают советы своих слуг и поэтому следует быть готовым к любым неожиданностям. А чтобы еще усложнить и без того крайне трудное задание, мадам Ко сама решила выступить в роли мнимого патрона. В Северной Африке стояла ужасная жара. Яркое солнце, от которого почти не спасали даже огромные солнцезащитные очки, немилосердно било в глаза. Джульетта, прищурившись, внимательно следил за основавшей в толпе крохотной фигуркой. «Иди быстрее!» – резко произнесла мадам Ко. Ты от меня отстаешь!» «Это вам только так кажется, мадам!» – невозмутимо ответила Джульетта. Все элементарно. Мадам Ко пыталась отвлечь ее разговором, но данная уловка не сработала. Впрочем, на базаре и так приходилось держать ухо востро. Длинные гирлянды из чистого золота свисали с ювелирных лотков, наполняя воздух обманчивыми бликами – а большие деревянные рамы прогибались под тяжестью роскошных тунисских ковров. Прекрасное укрытие для наемных убийц. Лучше и не придумать. На ухабистой мостовой ничего не стоило вывихнуть лодыжку, а следовательно провалить экзамен. И это не говоря уже о местных жителях, которые постоянно пытались познакомиться с привлекательной иностранкой. Мгновенно обрабатывая всю поступающую в ее мозг информацию, Джульетта рассчитывала каждое свое движение с точностью до сантиметра. Она вежливо, но твердо отодвинула в сторону глазевшего на нее юношу, перешагнула через затянутую радужной пленкой лужу и свернула за мадам Ко в один из узких проулков, из которых состояли бесконечные лабиринты Медины. И вдруг прямо перед ней возник незнакомый мужчина. «Отличный коври!» — вскричал он на ломаном французском. «Иди со мной, я показывать такое!» Мадам Ко, не сбавляя шаг, прошла мимо. Джульетта попыталась было последовать за ней, однако мужчина заступил ей путь. «Спасибо, но мне ковры не нужны. Я живу практически на улице». «Очень смешно, мадемуазель. Вы сказать хорошую шутку. Иди же, посмотри ковры Ахмеда!» Толпа начала обращать на них внимание, обволакивать, будто щупальца гигантского спрута. А мадам Ко тем временем уходила все дальше. Еще немного, и Джульетта потеряет своего патрона из виду. «Я же сказала, мне твои ковры без надобности!» «Отойди в сторону, тряпичник! Я совсем недавно сделала маникюр, и не заставляй меня пускать в ход ногти!» Однако тунисец не привык выполнять приказы женщин, тем более на него сейчас глазела вся округа. «Дешево отдавать!» — настаивал он, указывая на свой ларек. «Лючий ковер в сфаксе!» Джульетта попыталась обойти настырного торговца, однако плотно сомкнувшаяся толпа не пустила ее. И тут терпение Джульетты иссякло. До этого момента ей было отчасти жаль тунисского торговца коврами, оказавшегося в неудачном месте в неудачное время. Но теперь... «Иди же!» — ухмыльнулся тунисец, обнимая светловолосую иностранку за талию. Этот поступок был не из самых мудрых в его жизни. «Ты грубо себя ведешь, трепишник!» Буквально через мгновение Ахмед уже барахтался в куче ковров, а Джульетта бесследно исчезла. Понять, что произошло, зеваки смогли, только прокрутив запись — деланную торговцем с жареными курицами Кемалем, у которого при себе случайно оказалась видеокамера. При замедленном воспроизведении они увидели, как девушка схватила Ахмеда за горло и пояс и, легко оторвав от земли, швырнула в сторону ларька. Кстати, один из торговцев золотом узнал этот прием и сообщил всем, что называется он «рогатка», и что популярным его сделал знаменитый американский борец по кличке Папа Боров. Торговцы хохотали так долго, что некоторые на следующий день даже не вышли на работу. Полет Ахмеда был награжден призом, как самое смешное происшествие года, а любительская съемка Кемаля завоевала первое место в тунисской версии программы «Сам себе режиссер». А еще через три недели Ахмед переехал жить в Египет. Но вернемся к Джульетте. Девушка со спринтерской скоростью ринулась вперед по проулку, уворачиваясь от ошеломленных торговцев. Мадам Ко не могла уйти далеко, однако задание находилось под угрозой срыва. Джульетта была вне себя от ярости. Именно о таких фокусах и предупреждал ее старший брат. «С мадам Ко нельзя расслабляться», — советовал ей дворецкий. «Невозможно предугадать, что она придумает в следующий раз. Я слышал, как-то раз в Калькутте она устроила панику в стаде слонов, чтобы отвлечь внимание ученика». Проблема состояла в том, что никому и ничему нельзя было верить. Мадам Ко вполне могла нанять этого торговца коврами. И вместе с тем он мог оказаться простым горожанином, сунувшим нос не в свое дело. Вскоре проулок сузился настолько, что в нем едва-едва могли разминуться два человека. На уровне головы были натянуты веревки, на которых, исходя паром, сушилась национальная тунисская одежда. Джульетта, пригнув голову, бежала по переулку, расталкивая едва передвигающих ногами прохожих. Испуганные индюшки, привязанные за ногу колышком, возмущенно клекотали и разлетались в стороны. Наконец Джульетта выбежала из проулка и оказалась на тускло освещенной площади, окруженные низенькими трехэтажными домишками. На балконах верхних этажей отдыхали мужчины, попыхивая ароматными кальянами, а сама площадь была выложена старинной мозаикой, изображающей сцену из жизни римских бань. И в центре этой мозаики, прижав колени к колени груди, лежала мадам Ко. Трое мужчин, окружавших мадам Ко, были одеты в черные комбинезоны спецподразделений, и, судя по уверенным четким движениям, это были уже не уличные торговцы, а настоящие профи. Экзамен продолжается? Вряд ли. Насколько могла судить Джульетта, эти трое действительно пытались убить ее сенсея. И как назло, под рукой у Джульетта не было никакого оружия. Но того требовали правила экзамена. Попытка ввоза в Тунис холодного оружия могла закончиться пожизненным заключением. К счастью, ее противники тоже не были вооружены. Хотя человека можно убить, легонько ударив ребром ладони. В данной ситуации требовалась импровизация. Иначе погибнут и мадам Ко, и Джульетта. Идти в лобовую атаку не имело смысла. Если этой троице удалось справиться с самой Мадам Ко, Джульетта вряд ли могла рассчитывать на успех в грядущей схватке. Значит, нужно придумать нечто нешаблонное. Джульетта сорвалась с места и, подпрыгнув на бегу, дернула веревку, натянутую между домами. Одно из двух колец, между которыми была растянута веревка, попыталась сопротивляться, но почти сразу выскочила из сухой штукатурки. И Джульетта ринулась вперед, волоча за собой кучу ковров и постельного белья. А затем она резко свернула влево, насколько позволила по-прежнему привязанная ко второму кольцу веревка, и побежала вокруг нападавших на мадам Ко убийц. «Эй, парни!» — крикнула она, вовсе не из-за показной храбрости, а потому что для полного успеха плана следовало привлечь их внимание. Мужчины подняли головы и тут же оказались погребенными под мокрой верблюжьей шерстью. Тяжелые ковры и белье обмотались вокруг их ног и рук, а нейлоновая веревка перетянула шеи. Буквально через секунду все трое были обездвижены. Джульетта подскочила к поверженным спецназовцам и нанесла каждому пару резких ударов в нервные центры у основания черепа. Теперь, когда убийцы были нейтрализованы, следовало позаботиться о наставнике. «Мадамко!» — позвала Джульетта, зарываясь в груду белья и пытаясь отыскать там своего сенсея. Вскоре дрожащая пожилая женщина в оливковом платье и простом головном платке была извлечена из мешанины ковров, одежды и постельных принадлежностей. Джульетта помогла подняться ей на ноги. «Вы видели, что я придумала, мадам? Я уложила этих придурков на месте. Наверное, они в жизни не сталкивались ни с чем подобным. Импровизация. Мой брат всегда говорит, импровизация — вот залог успеха. Мне кажется, их внимание отвлекли мои тени для век. Ярко-зеленые с блестками. Они меня еще никогда не подва...» Джульетта внезапно замолчала. поскольку почувствовала на своем горле острие ножа. Кинжал держала сама мадам Ко, которая оказалась вовсе не мадам Ко, а незнакомой восточной женщиной в очень похожем оливковом платье. Ложная цель. «Ты мертва!» — сказала женщина. «Вот именно!» — согласилась вышедшая из тени мадам Ко. «А если мертва ты, значит, мертвый патрон! Ты не выдержала экзамен, Джульетта. Девушка, сложив ладони, низко склонилась и застыла в поклоне. «Это был хитрый трюк, мадам», — промолвила она, стараясь говорить уважительным тоном. Тонкая улыбка скользнула по губам сенсея. «Конечно! Такова жизнь! А чего еще ты ожидала?» «Но эти убийцы! Я же надрала им зад! Так ловко их победила!» «Чистое везение!» — небрежно махнула рукой мадамко. «К счастью для тебя, они были не наемными убийцами, а выпускниками моей академии! Кстати, что это за бредовая затея с веревкой?» «Этот прием я как-то видела по телевизору. Он называется «бельевая веревка». «В высшей мере сомнительный трюк!» покачала головой пожилая японка. «Ты победила лишь потому, что тебе сопутствовала удача! А в нашем бизнесе одной удачи недостаточно!» «Я не виновата!» попытался оправдаться Джульетта. «Этот мужчина на рынке, он не давал мне пройти! Пришлось вырубить его на время!» Мадам Ко постучала пальцем по лбу Джульетты. «Замолчи, девочка!» «И подумай своей головкой!» «Как ты на самом деле должна была поступить?» Джульетта склонилась еще на дюйм ниже. «Я должна была вывести торговца из строя, не колеблясь ни секунды», — быстро отрапортовала она. «Правильно! Его жизнь ничего не значит! Она несущественна! Безопасность патрона — вот что главное!» «Я же не могу взять и убить невинного человека», — возразила Джульетта. Мадам Ко устало вздохнула. «Вижу, дитя мое, вижу! Именно поэтому я считаю тебя еще не готовой для настоящей работы!» У тебя есть навыки, но тебе не хватает сосредоточенности и решимости. Возможно, в следующем году ты пройдешь это испытание. У Джульетты едва не остановилось сердце. Ее брат получил синий бриллиант в 18 лет. Он стал самым молодым выпускником за всю историю охранной академии. И она надеялась повторить его достижение. А теперь нового экзамена придется ждать целых 12 месяцев. Однако возражать было бессмысленно. Мадам Ко никогда не пересматривал своих решений. Из переулка показалась молодая женщина в костюме ученицы Академии. «Мадам», — обратилась она с поклоном, — «вам звонят по спутниковому телефону». Мадам Ко взяла трубку и несколько секунд внимательно слушала. «Сообщение от Артемиса Фаула», — сказала она наконец. Склонившаяся в поклоне Джульетте не терпелось выпрямиться, но это было бы расценено как непростительное нарушение протокола. «Да, мадам». «Оно гласит, домовой нуждается в тебе». Джульетта нахмурилась. «Вы имеете в виду, я зачем-то понадобилась Дворецкий? уточнила она. «Нет!» — произнесла мадам Ко, лишенным всяких эмоций голосом. «Я имею в виду, что некий домовой нуждается в тебе. Просто повторяю то, что мне сообщили». И вдруг Джульетта почувствовала жар солнца на шее. Услышала назойливый, как виск машины звон москитов. Ей захотелось одного — сорваться с места и со всех ног бежать в аэропорт. Дворецкий никогда бы не открыл свое имя Артемису. Если только... Нет, в это невозможно поверить. Даже мысли об этом нельзя допускать. Мадам Ко задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Ты еще не готова. И не должна тебя отпускать. Ты слишком эмоциональна, чтобы быть настоящим телохранителем». «Прошу вас, мадам!» — сенсей думала долгих две минуты. «Хорошо», — в конце концов сказала она. «Ты можешь идти». Джульетта исчезла. прежде чем на площади стихло эхо от слов, произнесенных мадам Ко. И даже сами боги не уберегли бы сейчас торговца коврами, если бы он посмел встать на пути у Джульетты».